Израиль заставляет поумнеть даже еврея. Когда-то во времена СССР жил в Киеве такой писатель-юморист Марьян Беленький, прославившийся тем, что писал для Клары Новиковой слова какой-то тёте Соне. Может, кто и помнит, о чём речь? Я что-то не припомню. Уехал в Израиль и стал там нищенствовать. Поскольку, сами понимаете, юмористов там было уже полно. От нищеты стал крутым сионистом, тоже не помогло, и таких там хватало. От отчаяния, что его не публикуют, стал посылать статьи в Дуэль, и я единственный в России несколько его статей опубликовал. Правда, не скрою, иногда и издевался над этим его непомерным сионизмом. Тем не менее, делал Беленькому рекламу, за что он меня и отблагодарил многомиллионным судебным иском за нарушение авторских прав. Но не обломилась. И так вот цитаты Если в статье периода крутого сионизма, ну ладно, в российских, да и в американских СМИ действительно много евреев. И действительно, в приватизацию начала 90-х евреи отхватили самый крупный куш. А почему вы не задумывались, почему евреи вас 70 лет смешили? Евреи за вас писали песни, евреи руководили творческими союзами, издавали газеты, руководили оборонными предприятиями, запускали в космос ракеты. И что толку, что вы делите объём крематория на объём сожжённого еврейского трупа и до говорите, что 6 млн не влезет. Что вы сами с этого рассчитываете поиметь? Славу? Деньги? Ахрено вам. Мы, евреи, которые контролируем, с вашей точки зрения, все мировые смыы, всё равно выставим вас на посмешище. Мы даже и государство своё создали и живём в нём, как да и вам бог в вашей в России. У нас в Израиле в любом общественном туалете всегда есть туалетная бумага. У нас в Рису к каждому дереву подведена трубка с водой и датчик влажности. Дорогие антисемиты, если вам действительно так уж надо кого-то ненавидеть, давайте вместе дружить против араб Тут и доказывать ничего не надо. Все теракты в мире дело их рук. Они, проникая в любую европейскую страну, сразу начинают качать права. Ни одна арабская страна не достигла уровня европейской. Конец цитаты. Однако прошло несколько лет, и прочёл уже в интернете такие его вопли, цитата. Не было большего патриота Израиля, чем я. Первые годы по приезду я читал только еврейскую прессу и литературу, смотрел еврейское ТВ. Постепенно пришло понимание того, что идея создать нового человека на новой земле с новой культурой и новым языком потерпёт был полный крах. У меня как раз был очередной период нищеты. Хлеб брал на мусорниках, а на молоко уже не было. Обедать ходил через весь город в бесплатную столовую. Если такие люди, как я, которые были пламенными патриотами Израиля, отсюда уезжают, это большая проблема, но не моя, а этой страны. Если я оказался не нужен этой стране, это большая проблема, но не моя. А этой страны, из статьи Почему я покидаю Израиль. За эти крямольные слова Марьяна слушался отверноподданных евреев много разного, типа я бы переименовала фамилию в бедненький. Слушала в 2006 году на музее его выступление и была в шоке. Такого бреда, такой примитивщины не слышала в концертах сталинских времён, которые показывали нам в Союзе как ностальгию. В каждой фразе ложь. Интересно, в каких мусорниках он будет рыться в России? Конец цитаты. Ещё цитата. Жаль мне родителей Марианна Беленького. Они были очень бедными людьми. Иначе у них была бы возможность купить презерватив, чтобы не родился такой неудачник, злопыхатель. Конец цитаты. Однако Марианн только пригрозил покинуть Израиль, но не покинул. И вот теперь в Экспресс-газете читаю его ответ Прилепину на письмо Прилепина Сталину от имени либералов. И не узнаю, как говорится, проверьте у него паспорт. Это же Израиль Шамир. Ну в самом деле, как вам это? Цитата. Если бы я был русским, у меня бы возник вопрос: почему Холокост единственный историческое событие, отрицание которого является уголовно наказуемым во многих странах. Кричи сколько угодно, что не было восстание Спартака или взятие турками Константинополя. Ничего тебе не будет. Но не дай бог усомниться в цифре 6 млн евреев, погибших во Второй мировой. Меня назвали в честь прабабушки Мириам, которую немцы убили в Бабьем Яру. Но когда я задаю вопрос, откуда взята цифра 6 млн, меня называют пособником фашистов и антисемитом. И ещё цитата. И вот ещё интересная деталь. Юрий Мухин опубликовал в газете "Дуэль" статью с призывом изгнания евреев из из России. За это он получил срок по вышеуказанной статье, правда, условный. А вот призыв к изгнанию из страны арабов является в Израиле легитимным и входит в программу политических партий. Я, кстати, целиком за это предложение. Если бы я был русским, я бы задумался, почему те, кто называют себя русскими патриотами, антисемиты. Неужели нельзя быть русским патриотом без того, чтобы ненавидеть евреев? Если бы я был русским, я бы сказал евреям: "У вас есть своя страна. Вот и езжайте туда. Дайте нам пожить без вас. Если в России после этого наступит невиданный расцвет, значит, действительно евреи были во всём виноваты. Ну а если нет, пенять будет не на кого". В каждом областном центре России есть филиалы еврейского агентства Сохнут. Цель Сохнута собрать всех евреев в Израиле. Так что эти заметки полностью соответствуют целям и задачам еврейского агентства. Конец цитаты. Я не согласен с тем, чтобы все евреи покинули Росии. Да и тем, кто мне безразлично, напомнил бы об украденных деньгах, но всё равно, Мариан, с атаки слова, тебе уважуха.